я получила письмо от твоего отца и сразу выехала нервно рассказывала тетя ядя понемногу приходя в себя сама понимаешь встревожилась я страшно боже милостивый, что вы тут на вытворяли почему те сбежала аж в щацн и зачем ей понадобилось красть лодку не могла поехать нормально на поезде почему она ходит в покрывали и что за хаахали ее преследует откуда он взялся Конечно, я знаю, что снимала на пленку, могу рассказать, но зачем все это? Не время и не место было переводить письмо отца на нормальный язык. И я остановила это и оставила на потом. Почистив тетю Ядю, по возможности вытряхнув ее из одежды и обуви,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 Не могла остановиться, покатилась по склону. «Скажите, ради бога, где я и зачем все меня обманывали, посылали не в ту сторону? Ведь ясно же, никакой фабрики здесь быть не может».